Глава 52. Пришлось открывать второй глаз и стаскивать себя с постели вместе с одеялом, в которое я тут же завернулась, как римский патриций в праздничную тогу. Понимаю, глупо прятать наготу от того, кто совсем недавно не только видел её, но и ощущал. Такая уж я есть. Искать тапки не было никакого смысла. всё равно вернусь в постель через пару минут, а лежащие на полу ковры не дадут ногам замёрзнуть, бормоча поднос пространное рассуждение о том, что мужчины совершенно беспомощный народ, который не в состоянии самостоятельно найти ни свою одежду, ни дверь, отправилась провожать гостя, волоча за собой длинный шлейф одеяла. Дверь-то я найти могу. Спокойно сообщил незнакомец, шедший следом за мной. В его голосе отчётливо слышалось веселье. А вот выйти через неё нет. Ах, да, совершенно забыла о удивительной способности комнаты впускать и выпускать гостей только в моём непосредственном присутствии. Чёрт его знает, почему. Наверное, здесь так принято бороться с воровством. но не признаваться же ему в своей забывчивости. Вы знали, что у вас одна из самых хорошо защищённых комнат во дворце. Иными словами, мне следует тихо сидеть в своей комнате и ожидать наёмника по свою душу, надеясь, что он не может сломать дверь. Холодно осмелилась я, толкая дверь и выразительно махнув рукой в её сторону. Мол, проваливайте, высокородный лорд, раз всё равно не собираетесь защищать слабую леди от злодеев. Незнакомец спокойно обогнул меня, встал в дверном проёме, но уходить не спешил. Вероника, я имею честь вас знать всего несколько дней, спокойно начал он и ни один мускул на породистом лице не дрогнул, намекая, что честь знать меня сомнительна. Вот это самообладание. Но даже за столь малый срок понял, заставить вас мирно сидеть в собственной комнате это утопия. Я собираюсь просить его величество представить к вам охрану. В конце концов, в его интересах обеспечить безопасность гостей. Значит, мне надо исчезнуть раньше, чем местная стража начнёт путаться под ногами. мысленно сделала пометку я. Похоже, сон придётся отложить на неопределённое время. Последний удручал, конечно, но тут уж ничего не поделаешь, если время не в обрез. Похоже, незнакомец расценил моё молчание как знак согласия, потому что окинул меня долгим многозначительным взглядом кота, точно знающего, в чьей постели он ночует этой ночью. Медленно, чувственно улыбнулся, сцапал мою руку, запечатлел обжигающий поцелуй на тыльной стороне ладони, сообщил, что не прощается, и исчез в полумраке освещённого факелами коридора. Краснее, как старшеклассница на первом свидании, закрыла дверь за эльфом. Странно. Он ушёл, а на коже всё ещё горел отпечаток его губ. Вот что долгое воздержание с людьми делает, со вздохом констатировала я. На самом деле, длительное воздержание не идёт на пользу даже эльфам, насмешливо сообщил незнакомый женский голос откуда-то из-за спины. Вот тебе одна из самых защищённых комнат во дворце. Медленно, как героиня фильма ужасов, боящаяся, что за её спиной стоит отвратительный монстр, когда бежать уже некуда, я обернулась. Передо мной стояла прекрасная полуэльфийка, чьё смешанное происхождение выдавали уши. Они были меньше и не такие острые, как у высокороджённых. Блистящие сине-чёрные волосы, уложенные в замысловатую высокую причёску, украшала искусно выполненная золотая диадема с великолепными рубинами, насыщенного алого, словно кровь цвета. Стройная, затянутая в чёрный шёлк фигура незнакомки была настолько безупречна, что хоть из бронзы отливай, хоть в мраморе увековечивай. Потомки будут вечно благодарны за предоставленный идеал, а женщина ненавидит в бесконечном стремлении достичь совершенства. На безмятенном пальце правой руки визитёрши красовалось золотое кольцо с рубином такого размера, что продав его в моём мире можно обеспечить себе небедную жизнь где-нибудь у моря, попивая коктейли и не задумываясь, где брать деньги на лангустов. мочки ушей оттягивали Сергея. Вот только бывший или что ещё хуже нынешней мне и не хватало, с тоской подумала я. Сейчас истерику закатит, вон как приоделась, чтобы задавить соперницу собственным превосходством. Да, глупо было надеяться, что у Эльфа никого нет. Остаётся надеяться, что до рукоприкладства не дойдёт. Хотя такая ситуация вряд ли станет портить маникюр офезиономии соперницы, сочтёт ниже своего достоинства. И это не могло не радовать. И почему этому высокородному приспичило изменять своей паси именно со мной? Терпеть не могу подобные ситуации, тем более что теперь умудрилась побывать с двух сторон любовного треугольника. Как правило, изменяли мне, а не со мной. Хоть какое-то разнообразие, не скажу, что приятное. Просто проходной двор какой-то, сообщила я гостье, подтянула предательски наровящее соскользнуть одеяло, прекрасно понимая, что фраза типа "Не виновата я, он сам пришёл" или "Это не то, что ты думаешь" прозвучать жалко и никого не обманут. Незнакомка скользнула по мне холодным взглядом альдисто-голубых глаз. Прекрасные губы тронула презрительная ухмылка. Ты знаешь, кто я? надменно поинтересовалась она. Местоимение ты слегка покоробило, ведь я не знала ни её имени, ни имени Эльфа, который только что покинул мою спальню, но придираться к словам не стала. Догадываюсь, тяжело вздохнула я и даже глазки стыдливо потупила, всем своим видом демонстрируя раскаяние в содеянном, которого на деле вовсе не испытывала. Я же не виновата в том, что Астраухи красавчик не удосужился упомянуть о том, что место в его постели уже занято. Взгляд наткнулся на мечи, сиротливо лежащие неподалёку. Незаметно дотянуться не выйдет, но если что, добежать успею. И где чёрт поберёг тигрaж, когда он так нужен. Присутствие тигра рядом всегда успокаивало меня. Умная девочка дала неожиданную оценку моей догадливости полуэльфийка. Я давно за тобой наблюдаю. Наблюдает, ошалело уставилась на собеседницу я. Это что же получается? Эльф соблазняет, а она подглядывает за процессом? Вот извращенцы. А ещё представители древней расы. Знаешь, а мы немного похожи, невозмутимо сообщила она. Вот как? Чем же это? Тут же озадачилась я. Ну как же? У тебя, как и у меня, нет богатой и влиятельной родни. Нам приходится пробиваться самим. Невозможно, пояснила она. Этим ты мне даже нравишься. Ведь кто ты такая? Человеческая девчонка, неожиданно угодившая в мир полной магии. И вот ты водишь знакомства с магами, драконом, у тебя жених высший демон, и твоего расположения добивается пара высокородных эльфов. Недурно для девчонки без рода и племени. Но вот беда: ты мне мешаешь. Неужели? Искренне изумилась я. Чем я могу помешать леди, которую вижу в первый раз? Сильно надеюсь, что и в последний. Видишь ли, у меня большие планы на клан Вечного Рассвета, доверительно сообщила она. И в них точно не входит возвращение блудных детей их отцу. Канза Канцов, я убирала их подальше от родителя не для того, чтобы потом с умилением наблюдать за воссоединением царственного семейства. Не поняла, какое отношение любовница незнакомца имеет к клану Вечного Рассвета, если только, если только она не та, за кого я её приняла. Так кто же она? Вопрос на миллион долларов. Возможно, окончательно растерявшись, я озвучила свои мысли вслух. А может, меня с головой выдало выражение лица. Но посетительница довольно рассмеялась. "О, дорогая, неужели ты так и не догадалась?" с явной издёвкой промурлыкала она. "Нет? Ну хорошо, тогда я представлюсь". Я Фридегонда, несчастная невеста, практически брошенная у алтаря ветреным младшим принцем клана Вечного Рассвета. Я с удивлением воззрилась на собеседницу. Кого-кого? А её точно не ожидала увидеть в числе гостей. И что-то мне подсказывало, что несчастная невеста быстро осушила горькие слёзы по покинувшему её сыну Саэлю и утешилась. Вопрос только чем именно. И так уж ли я хочу это знать. Полоэльфийка расценила моё потрясённое молчание по-своему. Не волнуйся, дорогая, я не сильно расстроилась. В конце концов, зачем мне незрелый мальчишка, предпочитающий длительные забеги брачному ложу с роскошной женщиной в самом рассвете? Думаю, мне куда больше подойдёт его отец. Он вдовец, со своей женой жил душа в душу, а значит, будет верным мужем. И в очереди на наследство стоять не нужно. Возможно, я даже осчастливлю его ещё одним наследником, куда более достойным, чем его дети от первого брака. А чем они вам так не угодили? Не удержалась от вопроса я, хотя, наверное, заря дала волю любопытству. Если верить фильмам и литературе, а обычно злодей охотно делится своими планами с главным героем только в одном случае, когда планирует убийство последнего. Причём умерщвление должно произойти зачистую каким-нибудь экзотическим способом. Например, пропитанной кровью ягнёнка верёвки сгрызают крысы, и герой должен упасть в самую глубокую пропасть. Разумеется, персонажу книги проще спастись. А вот мне вряд ли кто-то удосужится принести лестницу в самый последний момент. Умирать не хотелось, бежать было некуда. Я с подозрением осмотрела стройную фигурку чёрной вдовы на предмет оружия. К собственному облегчению, не обнаружила ничего очевидного. Что, конечно, ровным счётом ничего не значило. У неё вполне может быть перстень с сильно действующим ядом или что-нибудь магическое и очень опасное. От этих эльфов всего можно ожидать. Древние расы, чтобы их. Хотя она и чистокровная эльф, но в данный момент это было неважно. А важно то, что до мечей мне нужно ещё добраться. И как это сделать, я понятия не имею. Какая досада. Всем фыркнула она, презрительно сощурив голубые глаза, но затем снизошла до более пространного объяснения. Они родились с серебряной ложкой во рту. У них было всё, но никто из них не ценил того, что имел. Разве это справедливо, что одним даётся всё просто потому, что их угораздило родиться в нужной семье, а другим приходится добиваться всего самим? Ты только посмотри на них. Все трое только и знают, что жить в собственное удовольствие и пренебрегают своим долгом. Начнём с очаровательной принцессы, красавица, глаза глубоы, сама невинность, такая пройдёт травинки не сомнёт. А сама сбежала на край света с первым же эльфом, который её поманил, хотя давно сговорена за другого. Ей плевать на то, что её легкомысленность может дорого обойтись клану. Конечно, дракон, которого ей обещали показать, гораздо интереснее политического союза. Знаем мы, какие драконы вылупляются после таких неосмотрительных визитов месяца в так через девять. А Астураэль напомнила я гостье о старшем брате легкомысленный Нарендирель. Лично на меня он произвёл благоприятное впечатление. Он даже помог вытащить нашу экспедицию из бездны, куда нас заточил шаман тролей. Правда, его до сих пор разыскивают за убийство собственной любовницы, а кто превратил его в львая, мы так и не узнали. Но идеальных людей не существует, идеальных эльфов тоже. О да, наследный принц клана умный, образованный, сильный, рассудительный, великолепный воин и, как говорят, прекрасный любовник. Но вот беда: при всех очевидных достоинствах совершенно неразборчив в связях. Наследный принц просто обязан руководствоваться разумом, а не тем, что в штанах. Ну зачем, спрашивается ему, понадобилось связываться с этой стервой Мирель? У неё же на альбоме написано: "Хочу быть королевой любой ценой". Кстати, это она его опаила, превратив в льва бая. Глупышка думала, что тогда любовник станет намного сговорчивей, но не рассчитала. Значит, это не он её убил, уточнила я, всё больше нервничая. В душу закрались смутные подозрения, что смерть Мирель не обошлась без участия Фридегонды. Возможно, не она совершила преступление, но у неё хватало денег и причин подставить Астураэля и тем расчистить себе дорогу к выжделенному престолу. Разумеется, нет. Не в его традициях избавляться от фаворитки подобным образом. Обычно хватало денег, драгоценностей или парочки поместей. Кстати, повышение мужа по службе тоже неплохой вариант. А зачем вы мне это говорите? нервно сглотнула я, пытаясь осторожно отступить в сторону оружия. Манёвр мой был тут же замечен, разгадан и обозначен снисходительной улыбкой. Тебе не понадобится оружие, я вовсе не причиню тебе вреда, наоборот, помогу. От её голоса мурашки пробежали по спине. Насколько я слышала, большинство маньяков честно считают, будто помогают своей жертве. Правда, у самой жертвы другое мнение на этот счёт. Вот такие у них разногласия. Правда? тихо уточнила я, с ужасом понимая, что живой вряд ли покину эту комнату. И тем не менее, маленькой искорке надежды не спешило гаснуть в моей душе. играж. Он часто помогал мне раньше, поможет и сейчас, потому что кроме него надеяться уже не на кого. Разумеется, твоя смерть не даст особых преимуществ, лишь привлечёт ненужное внимание, холодно улыбнулась она. Наверное, так улыбалась бы змея, если бы физически могла это делать. сдела вид, будто невероятно тщательно обдумываю сказанное полуэльфийкой, опустила глаза, чтобы коварная интриганка не уловила их выражения. Как говорится, глаза зеркало души. В них вполне могут отразиться мои мысли о предварительном уведомлении о желании избежать того, от кого, собственно, сбежать собираешься, загубит любой даже тщательно спланированный план. прочим желати сделать тоже разные вещи. Интересно, сумею ли добежать до клинков, если сорву с себя одеяло и метну в визитёршу. А что, в фильмах такое часто прокатывает. Отвлекающий манёвр называется. Голая женщина с мечами, конечно, выглядит смешно, но мне больше нравится быть смешной, чем мёртвой. Кстати, о мечах Что-то они подозрительно примолкли. Даже не подумали пройтись по поводу моего морального облика в комплекте с трусливым характером, позорящим грозное звание воительницы. И тут я поняла, на что смотрю всё это время. Лапы. Это были тигриные лапы, мощные, широкие, полосатые, торчащие из осиротевшего после похищения Еринеля дивана. Они выглядели безжизненными, моё сердце сжали холодные тиски нехорошего предчувствия, и я решилась. Резко сорвала с себя одеяло, читаи долгопуталась и пинала излишне длинную тяжёлую материю, метнула куда-то в сторону Фридегонды, не попала, но хотя бы попыталась. Опрометчиво бросилась к клинкам. Добежать не успела. Из длинных бледных пальцев полуэльфийки сорвались ядовито-зелёные молнии и коварно ударили в меня, обнажённую, безоружённую, беззащитную. Ноги тут же предательски подкосились, и я рухнула на ковёр, как подкошенная. Хорошо хоть не бетонное покрытие, толкнулась в голове мысль. Попыталась встать, не смогла. Парализовало. Всё, туши свет. Теперь со мною можно делать всё, что угодно, и я не пикну. Стоп. Говорит же я даже не пыталась, хотя чует моё сердце, разговоры здесь не помогут. Вы кинули в меня заклятием, хрипло возмутилась я. Разве приличные гости поступают так с хозяевами? Приличные хозяева голыми при гостях не бегают. В тон откликнулась она. ты убила моего тигра перестала притворяться любезной я зашуршала дорогая ткань платья фридегонда подошла вплотную и в поле зрения возникли носки её атласных расшитых бисером туфель край подолаг коснулся лица в таких по нашим дорогам точно не походишь выбросать придётся очень непрактичная обувь отстранённо констатировал моск На самом деле, я его просто обездвижила, чтобы не путался под ногами. По-моему, ты слишком бурно реагируешь на простое парализующее заклинание. Недоумённо сообщила, да? И мне показалось, что визитёрша довольно улыбается. Возможно, так оно и было. А безвредила, можно и поглумиться. Спешить ей некуда. Мои покои закрыты от посторонних, и это обстоятельство играет ей на руку. Даже если кому-то взбредёт в голову меня искать, им банально некому открыть дверь. Вот уж не думала, что меры безопасности могут сыграть залую шутку. Впрочем, под заклятием даже лучше, доверительно сообщила она. Не придётся терять время на уговоры. "Уговори?" эхом переспросила я и почувствовала, как цепкие пальцы впились в ладышки. Это был шок. Человек без одежды ощущает себя особенно беззащитным. И вот меня с натугой волокут по полу, не просто голою, но и парализованную заклятиям. Мне казалось, будто я угодила в кошмар, в котором злобный маньяк собирается преподавать практикум по вивисекции со мной в качестве учебного пособия. Жуткая жуть, между прочим. И как в ольдеца в кошмаре, я тщетно пыталась кричать, но горло свело каким-то спазмом, и несмотря на все усилия, вырвался лишь звук, отдалённо напоминавший нечто среднее между кряканьем полузадушенной утки и закипающего чайника без свистка. Фух, ну и тяжело это, дорогуша. Мой тебе совет: садись на диету. иначе так и будешь довольствоваться случайными связями с мужиками из параллельных миров настойчиво сообщила полуэльфийка. Я хотела сказать, что мне плевать на мужиков вообще и на дурацкие параллельные миры в частности. Я просто хочу жить, желательно долго и счастливо. Но спазм в горле никуда не делся, наоборот, теперь мне казалось, будто в гортань умудрился пробраться ёж и свернулся там в клубок. А потом я полетела в какой-то яркий свет. Чёрт побери, и не пожелата совсем. Ну, Фридегонда, держись. Я ж тебя из того света достану, тем более что связи у меня и в аду имеются.